Ветром и дождем. Образ твой мучительной, и зыбкой Я не мог в тумане осязать. Господи, Сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. Божье имя, Как большая птица, вылетела из моей груди. Впереди Густой туман клубится, И пустая клетка позади. Есть и волги в лесах, И гласных долгота. В тонических стихах единственная мера. Но только раз в году бывает разлета В природе деятельность, Как в метрике Гомера. Как бы Цезурой узияет этот день, Уже с утра покой и трудные длиноты, Валы на пастбище, и золотая лень, И страстника извлечь богатство целой ноты. Мне жалко, что теперь зима, и комаров не слышно в доме. но ты напомнила сама о легкомысленной соломе Стрекозы вьются в синеве и ласточкой кружится мода корзиночка на голове или напыщенная ода Советовать я не берусь и бесполезные отговорки но взбитых сливок вечен вкус и запах апельсинной корки Ты все толкуешь на обум. От этого ничуть не хуже Что делать, самый нежный ум Весь помещается снаружи И ты пытаешься желток Взбивать рассерженной ложкой Он побелел, он взнемог И все-таки еще немножко И, право, не твоя вина Зачем оценки и изгнанки Ты как нарочно создана Для комедийной перебранки В тебе все дразнит, все поет Как итальянская рулада И маленький вишневый рот Сухого просит винограда. Так не старайся быть умней, В тебе все прихоть, все минута, И тень от шапочки твоей Венецианская баута. Когда городская выходит На стогны луна, И медленно Ей озаряется город дремучий И ночь нарастает Унынье и меди полна И грубому времени Воск уступает певучий И плачет кукушка На каменной башне своей И бледная жница Сходящая в мир бездыханный Тихонько шевелит Огромные спицы теней И желтой соломой Бросает на пол Деревянный Борис Пастернак Февраль Достать Чернил И плакать Писать о феврале на Навзрыд Пока грохочущая слякоть Весною черную горит Достать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 Стихи навзрыд. Весна. Не отлучайтесь сегодня в город. Стаями по городу, как чайки, Льды раскричались тающие, Земля, земля волнуется И катятся, как волны, Чернеющие улицы. Им, ветренцам холодно, По ним плывут, как спички, сгорая и захлебывая сады и электрички. Им, ветреницам, холодно. От кружки синевы со льдом, от пены буревестников вам дурно станет. Впрочем, дом кругом затоплен песнью. И бросьте размышлять о тех, кто выехал рыбачить. По городу гуляет грех и ходят слезы падших.